Лиса. Всё закончилось. Так бы я характеризовала утро следующего дня, когда мы проснулись втроём в одной кровати с дочкой и Стасом. Она лежала между нами, а мы держались за руки у неё над головой. Мы с ним смотрели друг другу в глаза и улыбались. Доброе утро, кулёнок, шепнул. Доброе утро, родной. Правда дальше оказалось, что я не могу подняться с кровати из-за спины, и мы вызвали врача на дом. Дальше приехали мамы и давай меня лечить, пока Стас занимался дочерью. К обеду мне позволили подняться на ноги, пройти к ванной и обратно. Остальное было запрещено. Так я провела почти неделю. Дальше началась подготовка к приезду сестры. На наше счастье, она уже начала ходить, и её упорству могли позавидовать многие. Стас тоже уже выздоровел фактически, и надеюсь, что на этом наши больничные приключения закончатся. Мама сделала небольшой ремонт в Ваниной комнате, точнее, дополнила то, что есть уже под неё, так как сестра похудела за этот год, купили на размер меньше вещей и принялись ждать. В общем-то, всё налаживалось у всех. Мама Стаса проходила лечение и имела большой успех. Моя же мама теперь работала только на одной работе. Волившись со второй и свободного времени у неё было хоть отбавляй. Дедуля по-прежнему покупал по утрам газету и с удовольствием читал её на кухне или под новости. Мы со Стасом и Катей жили в его, точнее, нашем доме, так как мне запрещено употреблять такие слова, теперь только наше. Также мы планировали разные варианты для бизнеса, но всё было ему не то. И на помощь пришёл никто иной, как Даниил, Вот тут моя радость поутихла. В тот момент, когда моя жизнь и моей семьи стала катиться под откос, я разорвала любые отношения с Машей, запретила маме что-либо ей рассказывать, не отвечала на её звонки, закинула в чёрный список. Я отгородилась ото всех и всего и сейчас не представляла, как могу ей всё это объяснить. Они с Даней возвращались в Россию, и я знала, что нам предстоит встреча. Но какой она будет? Найду ли я понимание? Ты сказал им, что ты со мной живёшь, что дочка? Нет, Маша со мной не общается больше. Как? Вы же с её мужем друзья. Ага. Странно. И что ты сделал? С Женей сошёлся и ребёнка собирался рожать. Она не верит, что всё это неправда. Ясно. А я думала, что ты её подготовишь. Вдруг она и со мной не захочет общаться. захочет. Она о тебе постоянно твердила, когда мы ещё в ладах были. Да и Данила просила спросить что-нибудь будто от себя. Чёрт, Стас, может, перенесём встречу? Не, пора переставать бегать от всего. Ладно, ты прав. В ресторане, где мы сели в уголок, было людно, но На наш стол был вдали от любопытных глаз, и легко удавалось рассмотреть вышедших друзей. Надеюсь, что Так оно и есть, и наше общение пойдет на лад. А вот только увидев Машу с животом, таким, что стало понятно, почти отдать родов, я зололбалась и забыла о волнении, поцеловав Катю в висок, удерживая полусидя на руках. Они подходили медленно, и когда нам обеим стало видно друг друга достаточно хорошо, мы уже во всю плакали, а еще улыбались, так что щеки болели. Давай ее мне, иди обними подругу, если обхватишь, шепчет Стас. Передаю ему малышку и встаю, подойдя к ним обоим. Привет, таинственная женщина Стаса Багрова, шутит Данила и обнимает меня. Остаемся стоять напротив друг друга, как дурочки, и после просто обнимаемся, смеясь. Прости меня, прошу, шепчу Маше. С чего это? Смотрит грустно. Это я плохая подруга. Как я то могла не понять, что ты в беде? Как я могла? Алиска, мне так стыдно. Ты столько всего перенесла, а я сидела, злилась. Но, знаешь, я ведь нарочно всё сделала, чтобы не узнала, боялась. Всё, не надо, подружка, не надо об этом снова прижимает меня к себе. А с ним я, кстати, не общаюсь. Кстати, зря. Встаёт Стас и подходит к нам. А, чья это лопулька такая маленькая? Чуть ли не визжит. Наша, сделана с любовью. Катя хлопает в ладоши неосознанно, но так вовремя. Ну что, мир? А, Алиса, тебе всё потом расскажет. Ему можно верить? Тихо спрашивает меня. Ага, ручаюсь за него. Они обнимаются и мы рассаживаемся по своим местам. Я к Маше, мужчины с другой стороны. Слишком мы все соскучились друг по другу, а дела никто не отменял. Этот вечер закончился, конечно, непредсказуемо. Мы поели, обсудили все, что могли. Мужчины договорились о чем-то своем, и тут Маша сказала, что у нее по ноге течет вода. Итогом стало прекрасная малышка Аля, весом в три с половиной килограмма. Увидеть ее, к сожалению, не удалось, потому что не пропустили. Но мы уверены, что она просто прелесть, а не ребенок. Следующим событием по плану стал приезд сестры. На дворе уже во всю принимал бразды правления декабрь, обещая много снега, а мы стояли в аэропорту и ждали с замеранием каждую минуту. Почему так долго? – спрашивает мама неорвнеча. Успокойся, она получает багаж. Ну уже прошло минут тридцать со времени прилета. Мамуль, все хорошо, просто подожди, и она. Отрывая взгляд от нее, я вижу, как моя раднулька идет сама к нам. Смотри, ма. Сбоку шел мужчина, видимо сопровождающий, и иногда придерживал Аню за локоть. Они прошли черту, куда заходить нельзя, и мы рванули к ней. Конечно, сестра выглядела чуть болезненно из-за худобы и уставшей была. Но как же приятно было ее обнять и почувствовать родное тепло. Ну и холодина тут я вам скажу. Первое, что она выдала после того, как мы перестали ее сжимать своими руками. Добро пожаловать. Зимушка обещает снег. Снег я люблю, а вас ещё больше. Как вам моя походка в модели сгажусь? Улыбаемся, а после его всех охочим. Ну что, едем? Подходит Стас. А поздороваться? А ты выдержишь ещё одни объятия? А то. Они обнимаются и что-то шепчут друг другу. Полагаю, там были слова благодарности, но спрашивать не стану. Садимся в машину и едем на квартиру. А племяшка моя где? Дома ждёт. тяжёлая и слюнявая вся. Ой, всё, как я люблю. Прижимаю её к себе, поцеловав в макушку с одной стороны, а мама с другой. Сопровождающего мужчину мы тоже подвезли в город и попрощались. Стас неустанно наблюдал за нами в зеркало и улыбался. А дома Анюта от счастья почти прыгала, но не могла пока что себе такое позволить. Здесь ещё будет продолжаться терапия, но уже больше в домашних условиях. Сколько же эмоций мы испытывали, не передать словами. Вечер всё не заканчивался, а мы не могли насытиться общением. Слушай, а о чём всё закончилось-то в итоге? Задаёт вопрос сестрёнка, когда я ухожу с ней в комнату, чтобы показать ей вещи, которые мы купили, ну и просто побыть наедине немного. Потом расскажу, Ань, не об этом же говорит сейчас. Ну, мне интересно. Да много всего. Завтра какие планы? В больницу? Да, с мамой поедем. Дедуле сложно уже кататься туда-сюда, ты с Катюхой, а мама сказала отпросится с работы. Ну, я могла оставить дочку со Стасом, а он что, не работает? Боюсь ещё напрягать вас. Ну, временно не работает. Вот, пуск, что ли? Потом. Мири, давай, или помочь? Да не, я сама могу. И так в итоге во всём. Всё она, потому что сильная, потому что может и хочет быть такой. Скрывать от Ани всю историю я не стала, ей рассказала, как было. Быть может, я опустила на падение на себя, упомянула лишь вскользь, но всё остальное поведала. На фоне обретённого счастья то, что было за последнее время стиралось, заполняя те дни новыми воспоминаниями, но опыт приобретённый оставался с нами. Приближался Новый год. появлялись какие-то планы. Стас ходил загадочный, и в итоге огарошил меня новостью 29 декабря, что мы едем на то самое озеро. Сейчас, конечно, не лето и не будет романтики, как и купания в озере, но может быть, зимой там тоже красиво. Что скажешь? Ты смеёшься? Это же потрясающая идея. Спасибо, дорогой. Обнимаю его, запрыгнув на руки. До поездки оставалось уже несколько дней. Родные решили отметить праздник в новом составе, пригласив и Татьяну Романовну. На нас, благо, никто не обижался, а наоборот отправляли подальше. Двадцать девятого мы выехали рано утром. Дочка всю дорогу почти спала, так как температура внутри автомобиля была очень комфортной. Но до самого озера мы не доехали немного, точнее остановились в городе. Ты хочешь что-то купить? Ага. Сейчас, ты к Атюа день со мной пойдёте. Блин, Стас, почти на месте. Куда идти? Зима всё-таки. Алис, одень дочку у себя и выходи. Больше спорить не стало. Справилась быстро и вылезли обе на свежий морозный воздух. Правда, мужчины рядом не оказалось. Но если я правильно поняла, что ушёл он в здание напротив, к которого мы остановились. Больше стоять на морозе не стало и пошла туда. Вошла в фойе, небольшое и поняла, что стою в зале регистрации браков, в ЗАГСе, в общем. А вы вовремя пошли. Стас, шепчу, подзывая, но он меня будто не слышал. Сюда заходи, всё необходимое там есть. Увидимся. Быстро целует и закрывает за собой дверь. Стою, ошарашенная и смотрю на длинное белое платье, кажется, шёлковое, такое воздушное, с рукавом три четверти. Ты в это поверишь, дочь? раздеваю Катю, для которой тоже был свой наряд в виде белого пушистого комбинезона зайца. Кладу её в подобие манежа и быстро начинаю переодеваться. Волосы оставляю распущенными, потому что с собой не было даже резинок. Туфли оказались чуть-чуть больше, но это не мешало в них нормально передвигаться. Ну что, кажется, я готова. Выглядываю из комнаты, и передо мной появляется Стас в чёрном костюме. Готова? Мог бы предупредить. разглаживаю его пиджак, любуясь тем, насколько он красивый в нём. Зачем? Целует меня и забирает дочку. Ну, я бы хоть волосы в порядок привела. Ты прекрасна, даже если бы стояла передо мной в спортивном костюме и лохматая. Улыбаясь, не заглядываю за спину. Так мы женимся? Ага, чего ещё ждать? И ты уверен, что я скажу тебе да? Конечно. Хитрый жук, который тебя очень любит. Ну что же, тогда пошли жениться. Берёмся за руки, переплетая пальцы и идём вперёд к стойке с красивыми украшениями, где стоит женщина и улыбается нам. Не успела она начать говорить свою речь, сзади послышался звук открытой двери, и я обернулась, смотря, как внутрь входили родители, друзья, даже Люба приехала со своими дочками. Я не мог их остановить. Спасибо тебе за это, родной. Мы слушали слова любви, впитывали этот момент в себя, пропуская через клетки тела радость и счастье, обмениваясь ими друг с другом. Мы любили сейчас и планировали взрастить эту любовь до небывалых размеров, становясь ближе. Наши ответы на вопросы отскакивали от высоких стен светлого зала регистрации и оказались запечатлены подписями на бумаге, соединившими нас одной фамилией и печатью в паспортах. Ну что ж, Алиса Богрова, поехали отдыхать и встречать Новый год? Ты мне скажи лучше, как ты всё это организовал? Это всё мама настояла. Я хотела только для нас троих, а она подтянула всех. Ясно, поехали, а то дочка скоро не выдержит переодевания этих. И в подтверждение моих слов она начинает капризничать, заполняя салон автомобиля плачем.